429. Июль 17. -е. У одних и тех же родителей дети могут быть совершенно разные по характеру, ибо характер свой человек приносит из прошлого. Задача в том, чтобы унести с собою в будущее, чтобы в новое воплощение принести характер достойное явление пути в беспредельность. Что утвердим, то и возьмем с собою. Что отвергнем мы и живем, оттого и освободимся. Среди жизни обычной в каждодневности утверждается качество духа. Конечно, процесс этот должен быть добровольным и сознательным, иначе эту задачу берет на себя карма, подвергая дух различным испытаниям. Правда, испытания остаются, но задачу усовершенствования выполняется тогда двойной тягой, кармически и собственными усилиями человека. Легко руководить, когда желания и устремления учителя и ученика совпадают. Учителю радость расширять устремленное к самоулучшению сознания.